Как ни странно, дела действительно подождали Никто не слал мне зов, требуя, чтобы я немедленно отрывал зад от постели и несся куда-то сломя голову Так что мне удалось ненадолго расстаться с этим прекрасным миром Всего на пару часов Но этого оказалось вполне достаточно Проснувшись, я чувствовал себя так хорошо, словно мне удалось разжиться новеньким с иголочки телом Я уже читала утренние газеты. «Надо понимать, теперь у тебя начнется интенсивная светская жизнь?» — сочувственно спросила Техи. Она каким-то образом угадала, что я уже проснулся, поднялась наверх и застыла на пороге спальни. В лучах яркого полуденного солнца ее силуэт казался неправдоподобно тоненьким, почти прозрачным. С просонок я чуть было не усомнился в ее реальности и насмерть перепугался. Вот уж чего мне действительно не хотелось — обнаружить однажды, что она просто клубочек нездешнего серебристого тумана, в точности, как её непостижимые братишки-призраки. По счастью, я сразу же понял, что с Техи всё в полном порядке, примирившись. Бывает. Я всё-таки надеюсь, что моя светская жизнь будет не слишком интенсивной, улыбнулся я, обнимая чудесное своё видение. Ничего, немного разнообразия не повредит ни мне, ни жителям Ехо. «Знаешь, сегодня вечером я собираюсь отвезти своих подданных поужинать. Вот только я еще не решил, кому из трактирщиков суждено пережить наше вторжение. Может быть, подскажешь? У тебя есть какой-нибудь смертельный враг из числа коллег, милая?» «Такого и врагу не пожелаешь. Главное, не приводи их ко мне, ладно?» Жалобно попросила она. «Еще чего не хватало? Чтобы мои героические вассалы шлялись по всяким подозрительным притонам, где нет никакой еды?» Ребята, конечно, простые невежественные варвары, но всё-таки вполне приличные семейные люди, а не какие-нибудь никчёмные выпивохи. Я мог бы продолжать эту гневную тираду ещё часа полтора. Уж что умеем, то умеем, но меня принудили заткнуться, впрочем, более чем приятным способом. Тем не менее, через полтора часа я уже сидел в кабинете Жуфина. Мне предстоял короткий неофициальный визит К Его Величеству Гуригу Восьмому за дальнейшими инструкциями. И шеф великодушно согласился составить мне компанию. Очень мило с его стороны. Положим, мне уже доводилось в полном одиночестве путешествовать через таинственный коридор между мирами и даже бродить по темной стороне, но это еще не значило, будто я готов к самостоятельному визиту в замок Рулх. Каким бы приятным человеком ни был наш король, но заявиться в его резиденцию, не прячась за надежной спиной всемогущего сэра Джуффина Халли... Легче умереть, как любят выражаться наши самобытные орворовские приятели. Всё, поехали, сказал Джуфин, решительно засовывая в ящик стола очередную стопку самопишущих табличек. Если меня в ближайшее время не освободят от необходимости заниматься писаниной, я взбунтуюсь и присоединюсь к какому-нибудь очередному заговору, честное слово. И это будет началом конца Соединённого королевства, утробным голосом прорицатель подхватил я. Совершенно верно. обрадовался Джуфин. «На этой оптимистической ноте мы покинули дом у моста. Джуфин направился было к моему амобилеру, потом махнул рукой». «Тут и пешком минут десять. А по Королевскому мосту грех не прогуляться, особенно в такую погоду». «А почему, собственно, король ждет нас в замке Рулх?» – поинтересовался я. «Сейчас же лето, а летом ему положено жить в летней резиденции. Или я что-то не понимаю». «Да нет, все верно». Просто король, как и всякий живой человек, имеет право на капризы. А этим летом его величество раскопризничился не на шутку. Заявил, что замок Анмакари нуждается в срочной смене интерьера. К тому же ему вдруг приспичило ежевечерне любоваться пейзажем левобережья из окна кабинета короля Мёнина на верхнем этаже замка Рух. В общем, Гурик наотрез отказался переезжать в свою летнюю резиденцию, и, по-моему, правильно сделал. Если постоянно следовать заведённому порядку, можно рихнуться. Можно, тон нам знатока подтвердил я. За порогом замка Рульх нас окружили древние стены, пропитанные тревожными запахами забытых тайн. Строгие бородатые стражи привычным жестом набросили на наши плечи своего рода плащи, сотканные из тонкой металлической сетки, символ нашей беззащитности перед могуществом этого древнего места. Нас усадили в паланкины, это транспортное средство, согласно дворцовому этикету положенное всякому визитёру, совершенно не увязывается ни с моим здравым смыслом, ни с моими представлениями о комфорте, и прокатили до малой королевской приёмной. Словом, всё как положено. Его величество Гурик VIII на сей раз выдержал установленную регламентом обязательную паузу. Нам пришлось ждать его чуть ли не целых 10 минут. Он был в таком прекрасном настроении, что завидки брали Кажется, скромная победа моих трогательных подданных над соседним племенем, таких же полудиких кочевников, расценивалась здесь как великое историческое событие. «Все идет просто замечательно. Нам очень повезло с этими вашими кочевниками, сэр Макс», сказал король, указывая нам на удобные старинные кресла у окна. Я, признаться, не ожидал, что они так быстро подчинят себе манухов. Ну, а кроме них, у народа хенха никогда не было серьезных соперников. Мои умники из канцелярии забот о делах мира утверждают, что кроме ваших подданных и этих самых манухов, в пустынных землях обитают только совсем уж крошечные племена, не больше 4-5 дюжин взрослых мужчин с жёнами и детьми. Вряд ли они соберутся объединиться против общего врага, а если даже и соберутся, будет уже слишком поздно. К этому времени пустынные земли уже будут нашей территорией. Вот, держите. Он протянул мне толстый пакет с бумагами. Это инструкции для вашего боевого генерала. Он у вас молодец, этот сер Бархавочей. Я бы сам не отказался от такого ве начальника. Да он же и так работает на вас, напомнил я. Ваша правда, сер Макс. А на словах скажите им, что они должны подчинить тебе все пустыи земли. Технически это проще простого. Там в пакете имеется карта пустых земель с указанием плодородных участков, источников воды и территорий, которые можно условно назвать населёнными. Среди моих придворных нашёлся один эрудит, знакомый с традиционной картографией Хенха, так что у ваших подданных не возникнет проблем при её чтении. По крайней мере, сэр Мулех клятвенно меня в этом заверял. Дайте своим людям год на эту операцию. По расчётам моих умников, достаточно и полугода. Но зачем мучить людей? Год меня вполне устраивает. И вообще, государственные дела должны вершиться неспешно для солидности. С умным видом брякнул я. «Совершенно верно, сэр Макс!» – обрадовался Гурик. «Я всегда говорил, что из вас получится очень хороший монарх. Ну что, можем считать, что с делами мы покончили. Надеюсь, вы согласитесь выпить что-нибудь в моем обществе, господа?» «О, такие вопросы можете и не задавать, ваше величество», – улыбнулся Джуффин. Этот ваш, позволь мне сказать, коллега способен вместить в себя целое море камры, особенно в гостях. Это очень похвальное качество, совершенно серьёзно сказал король. Простите, ваше величество, вмешался я. Ещё раз о делах напоследок. Мои подданные спрашивали, что им теперь делать с побеждёнными манухами. А поскольку мне как-то всё равно, мне тоже. Пусть хоть съедят, если у вас это принято. Не думаю, что у нас это действительно принято. Я, признаться, изрядно растерялся. Но я, конечно, разузнаю. «Если ваши люди не станут есть своих пленников, пусть привезут в столицу их царя», — жалился надо мной Гурик. «Он должен принести вам клятву в вечной покорности, согласно обычаям степных племен. А потом пусть себе живут, как им заблагорассудится. Главное, чтобы они не мешали вашим ребятам подчинять себе пустые земли», А теперь предлагаю сменить тему. Ваш визит показался мне отличным предлогом на пару часов увильнуть от государственных дел. Сэр Халли, ещё весной вы обещали рассказать мне подробности этой ужасной истории про одинокие тени, и до сих пор так и не собрались. Может быть, сейчас, в течение следующего часа, я вовсю наслаждался жизнью, истреблял королевскую камеру и внимательно слушал историю собственных приключений, слегка отредактированную для публичного пользования, так сказать. Король, судя по всему, получил не меньшее удовольствие. Он смотрел на Джуфина, как ребенок на бабушку, снявшую с книжной полки толстенный том сказок с картинками. В конце концов мы все-таки расстались, хотя никто из нас вроде бы не рвался положить конец посиделкам. Но когда в одном помещении собираются целых два монарха и один почтеннейший начальник тайного сыска, такой между собойчик заранее обречен на недолгую жизнь». официально считается, что все мы ужасно заняты, хотя я, например, не стал бы принимать это утверждение за аксиому. Джуфин, судя по всему, тоже не ощущал себя занятым человеком. Задумчиво покосившись на дверь, ведущей в дом у моста, он пожал плечами и зашагал в сторону обжоры бунбы. Я дисциплинированно последовал за начальством. Джуфин, а что вам известно о библиотеке Мёнина? Спросил я, усаживаясь на свой любимый табурет Между стойкой и маленьким окном во двор Этот уютный закуток был словно бы специально создан С учетом моих многочисленных пожеланий Всех без исключения «Почти ничего, как и всему остальному человечеству Кроме самого короля Мёнина», — удивленно отозвался шеф «А с чего это ты вдруг о ней вспомнил?» Шурф недавно рассказал мне эту легенду Но был не в меру краток, как это за ним водится И пока нас с вами таскали по коридорам замка Рульх на этих дурацких полонькинах, я всё приглядывался, в каком тёмном углу скрывается ведущая туда тайная дверь. Дверь в библиотеку Мёнина? И что захотел? Джуффин разглядывал меня с нескрываемым интересом. А на кой тебе сдалась библиотека Мёнина, Макс? Не знаю, просто интересно, порыться бы там на досуге. Ты всё-таки поосторожней со своими желаниями, усмехнулся Джуффин. А то чего доброго, действительно угодишь в это грешное местечко. Ищи себе потом. А где искать-то? Эта мифическая библиотека всего лишь крошечный кусочек чужой непостижимой вселенной. Считается, что Мёнину удалось проникнуть на изнанку тёмной стороны. Ну так это называется. Мы попадаем на тёмную сторону, когда пытаемся нащупать дно океана, шумящего за пределами видимого мира. а за пределами темной стороны существует некое иное место, еще глубже, еще загадочней. В любом случае никто толком не знает, о чем идет речь, поскольку кроме Мёнина там действительно никто не был. Разве что какие-нибудь совсем уж древние колдуны, но они не позаботились записать для нас свои путевые впечатления». Джуффин поймал мой ошалевший взгляд и от души расхохотался. «Не нужно сверлить так меня глазами, Макс!» Я тоже никогда там не был, честное слово. Но откуда в таком случае людям вообще известно об этой изнанке? Из древних легенд, в которых почти невозможно понять ни слова, откуда же ещё? И от самого Мёнина, разумеется. А Мёнин, в отличие от древних легенд, можно доверять. За ним водилось слава самого правдивого обитателя этого мира. Он с детства осознал силу собственных слов и быстро распрощался с привычкой врать. Когда все твои пустяковые вымыслы воплощаются почти немедленно и снуют по углам, жизнь становится невыносимой. Имей, кстати, в виду на будущее. «Буду иметь», – вздохнул я. «Скажите, пожалуйста, изнанка темной стороны. Это надо же!» «Что-то у тебя глаза разгорелись», – усмехнулся Джуфин. «Я тебя не узнаю, сэр Макс. Когда нужно научиться какому-нибудь пустяковому фокусу, Ты громогласно заявляешь о своём несгибаемом намерении немедленно наложить в некие несуществующие штаны, если я не прекращу терроризировать тебя всеми этими ужасными чудесами. А как только речь зашла о вещах, которые даже меня самого пугают, у тебя слюнки потекли. Может быть, ты просто заскучал? Может быть, меланхолично согласился я. Хотя не думаю. Просто с некоторых пор мне ужасно не хочется быть обитателем середины леса. "Гем, тебе не хочется быть?" с любопытством переспросил Джуфин. "А вы не помните? Мелифара же вам все уши прожужжал про этих смешных ребят, у которых мы ночевали, когда ездили, чтобы вытрясти душу из серого гленкитовала. Люди, которые держат трактир в лесу на окраине Ландаланда и считают, будто их дом и лес это и есть весь мир, потому что так им сказали покойные родители. Да. Хм. Теперь я понимаю." Джуффин внимательно посмотрел на меня и вдруг улыбнулся, задумчиво и печально. «Не переживай, сэр Макс. Судьба обитателей середины леса тебе не светит, даже если очень попросишь. Ничего не получится. Ты уж поверь мне на слово». «Верю», кивнул я. «И это к лучшему. Хотя вам, наверное, еще не раз придется выслушивать мои испуганные вопли». «Ничего, переживу», заверил меня Джуффин. «Чего я только в своей жизни не выслушивал». После обеда мы распрощались. Шеф отправился в дом у моста, а я решил прогуляться по городу. Давненько я не делал себе таких подарков. А тут само собой получилось, что больше мне всё равно нечем заняться. Подданные будут ждать меня на закате часа через 2. Слишком мало времени, чтобы ехать домой, но слишком много, чтобы и дальше протирать свой любимый табурет в обжоре. Я неторопливо брёл по старому городу. Лёгкий ветерок с хурона резвился как щенок, налетал на меня то слева, то справа, а порой фамильярно забирался под мантию смерти, словно бы интересуясь, не отличается ли физиология господ тайных сыщиков от общепринятой средней статистической нормы. Любопытный ветер был моим единственным спутником. Немногочисленные прохожие, как всегда, предпочитали держаться от меня подальше. Мантия смерти сводит на нет всё моё гипотетическое обояние. Впрочем, сегодня мне это даже нравилось. пожалуй, великий магистр Нуфлин Мони Мах не ошибся, предсказывая, что мне еще предстоит оценить преимущество своего зловещего одеяния. Этакого замысловатого способа сказать миру «нет», по его собственному выражению. На пересечении улицах Мурых Туч и улицы Фонарей я нерешительно притормозил. Всерьез задумавшись, «В какую сторону мне больше хочется направиться?» И тут одно из моих сердец Коротко, но настойчиво уткнулось в ребра Штормовое, так сказать, предупреждение Я вздрогнул, обернулся И обнаружил, что за мною след в след Идет какой-то тип Он отставал всего на несколько шагов Я не успел разглядеть его лицо Но я не успел разглядеть его лицо не успел задуматься о его намерениях. Честно говоря, я даже не успел сообразить, что происходит. Моя левая рука судорожно дёрнулась, пальцы прищёлкнули, выпуская смертный шар. Всё это произошло помимо моей воли, можно сказать, вовсе без моего участия. Мгновение спустя я с тупым недоумением взирал на тело, неподвижно замершее на земле. На сей раз мой смертный шар почему-то не превратил беднягу в моего покорного раба. Крошечный шарик зелёного света в кои-то веки честно оправдал своё грозное название. Он убил этого типа мгновенно и безболезненно, судя по спокойному выражению мёртвого лица. Я присел на корточки рядом с телом своей жертвы, пытаясь понять, с какой стати мне вообще приискичало его убивать. Только теперь я заметил, что на незнакомце были круглые очки с тёмно-лиловыми, почти непрозрачными стёклами. До сих пор я не видел таких ни на одном из столичных жителей. Господи, Слепой он, что ли? ужаснулся я. Поздравляю с величайшей победой в твоей жизни, Сармакс. Кажется, ты наконец-то укакошил ни в чём не повинного человека, да ещё и слепого. А потом я послал зов Джуфину и избивчиво рассказал ему эту идиотскую историю. Говоришь, рука сама дёрнулась. Интересно. Макс, я тебя умоляю, выдержись пока от угрызений совести. В случае чего ещё успеешь оросить горькими слезами раскаяния все мостовые Еха. Такое никогда не поздно. Лучше бери этот труп и тащи его в дом у моста. Передать тебе не могу, как мне хочется на него посмотреть. Всё, я тебя жду. Разговор с шефом подействовал на меня как лошадиная доза успокоительного. Бурные эмоции совершенно самостоятельно упаковались в мягкую вату и притихли. Жить стало гораздо легче. Я провёл левой рукой вдоль мёртвого тела. Оно послушно исчезло, спряталось в моей пригрышне. Осталось доставить труп в дом у моста. Теперь я немного сожалел об отсутствии амобиллера. Время-то не терпит. Я нёсся по городу с такой скоростью, будто на меня уже был объявлен розыск, и моим единственным шансом на спасение оставался кабинет Серра Джуфина Халли в управлении полного порядка. Я пулей влетел в этот самый кабинет, с облегчением перевёл дух, словно за мной действительно кто-то гнался, и только тогда заметил, что у Джуфина сидит посетитель, тощий, сутулый, с отёчным пятнистым лицом и слезящимися красными глазами горького пьяницы. Длинные спутанные пряди засаленных волос елозили по нашему многострадальному столу. Да ещё и одет он был в какие-то невероятные обноски, возраст которых заставлял задуматься о вечности. Не многочисленные столичные нищие, которых можно время от времени увидеть в портовом квартале, рядом с этим красавчиком показались бы вполне элегантными господами. "Вы заняты?" растерянно спросил я. "Ух, Макс, ты бегаешь по степи так же быстро, как ездишь", улыбнулся Джуфин. Ну, значит, придётся немного подождать тебя. Сам виноват. Я кивнул и вышел в зал общей работы. Немного посидел тупо, уставившись в окно. Настроение зашкаливало за отметку паршивое. Впрочем, на сей раз у меня были все основания для элегической грусти. Эти самые основания как раз покоились между большим и указательным пальцами левой руки. Мёртвое тело ничейной жертвы моего прогрессирующего безумия. Откуда столько скорби на царственном челе? весело спросил невесть, откуда взявшийся Мелифара. Неужели тебе до такой степени не нравится быть обманутым мужем? Раньше надо было думать, а теперь поздно. Что? переспросил я. Ах, ну да. Кому что, а голому баня. Мелифара изумлённо моргнул, потом оценил красоту метафоры и одобрительно рассмеялся. А что, уже действительно поздно? Всё-таки ты соблазнил эту бедную девочку. Не твоё дело, гордо заявил Мелифара. И тут же мечтательно добавил: "Это ещё вопрос, кто кого соблазнил". Я открыл был рот, чтобы слегка охладить пыл этого героя-любовника, но тут распахнулась дверь, ведущая в кабинет нашего шефа. Оттуда вышел уже знакомый мне потасканный тип. Бедняга передвигался на полусогнутых ногах, но его шаги были такими лёгкими, словно он ничего не весил. Мелифара ошеломлённо уставился на это чудо. Судя по всему, для него внешний вид парня оказался таким же сюрпризом, как и для меня. Я и сам пялился на сей феномен, затаив дыхание. Мне показалось, что его тело было полупрозрачным, а когда таинственный визитёр проходил мимо окна, я окончательно убедился, что мне не почудилось. Не обращая внимания на наши дикие взгляды, это жалкое существо шустро проковыляло к выходу и скрылось за дверью. "Эльф", растерянно сказал Мелифара. "Хотел бы я знать, что он забыл в ехе. Если верить легендам, они здесь уже пару тысяч лет не появлялись". Эльф Мне показалось, что я ослышался. Ну да, разве не заметно? Люди до такого состояния себя не доводят. Мне оставалось только ошарашенно хлопать ресницами. До сих пор слово эльф ассоциировалось у меня со сказочными, неземными, неописуемо прекрасными созданиями, волшебный народ, так сказать, а тут такое безобразие. Что, мальчики, удивляетесь? весело спросил Джуфин. Я и сам признаться, рот распахнул, когда этот красавчик появился на пороге. Но какой подарок он нам принёс? Кто бы мог подумать? А что это действительно был эльф? упавшим голосом спросил я. Ну да, эльф. А ты же, наверное, не знаешь, что такие эльфы. Представьте себе, до сегодняшнего дня был уверен, что знаю, вздохнул я. А что с ним случилось с этим парнем? Он выглядит так, словно последние 100 лет не выходил из продолжительного запоя. Ну что ты, Макс? Какие там 100 лет? Где ты видел такого молодого эльфа? Обычно они спeваются ещё в детстве. Так что, думаю, бедняга безпробудно пьянствовал на протяжении двух последних тысячелетий. Это как минимум. Ну и дела. Последнее время мне казалось, что я уже готов к любым сюрпризам, которые может преподнести наш удивительный мир. Но это было как-то слишком. А каких вурдалаков ему понадобилось искать в столице? спросил Мелифара. Потерпи немного, ладно? Всё по порядку. Сначала я устрою коротенькую экскурсию в Морг для своего ночного лица. Через несколько минут мы вернёмся, и я вам всё расскажу, пообещал Джуфин, и повернулся ко мне. Пошли, Макс, разберёмся, что ты там натворил. Опять не бось убил ни в чём не повинного человека, маленького и беззащитного, фыркнул Мелифар. Я криво улыбнулся и вышел в коридор. Впервые с момента нашего знакомства его любимая шуточка из разряда особо дурацких действительно попала в цель. Зато с какой сокрушительной силой